Глава 3. Когда снова открылась дверь, я находилась в состоянии полудрёма и испуганно села, не зная, чего визита ожидать в этот раз. В комнату вошла женщина лет сорока, неся большую корзину, содержимое которой было накрыто чистой льняной тканью. По её наряду, разительно отличавшемуся от наших с Риви платьев, я догадалась, что это служанка. Складки её тёмной юбки из грубой шерсти топорщились, а сероватая блуза с квадратным вырезом была очень простой — ни кружев, ни вышивки. «Не пугайтесь, моя дорогая госпожа, это я, ваша Ларина!» — певучим голосом произнесла она и поставила корзинку на стол. «Покушать вам принесла. Что ж вы голодная целый день, это плохо. Жених приедет, а вы бледная да слабая». «Так-так, служанку звали Ларина, и, похоже, она любила эту девочку». Нужно воспользоваться моментом и хоть немного узнать о месте, в котором я нахожусь. «Благодарю тебя, Ларина», — с мягкой улыбкой сказала я, — «что бы я без тебя делала?» «Бедная моя, бедная», — женщина присела рядом и прижала меня к себе, — «заберут тебя в чужой дом, а потом Риви отдадут, и останемся мы с Ангелией одни». «Может, вы поедете со мной?» — спросила я, подозревая, что Риви была бы не против, если эта женщина отправится с ней. «Я бы с удовольствием», — вздохнула она и посмотрела на меня с такой горечью в глазах, что у меня защемило сердце. «Так ваш батюшка нас вряд ли отпустит. Я каждый день молюсь о Сфите, чтобы Виконт Баркар забыл обо мне и обратил свой взгляд на какую-нибудь молодую служанку. Ага, вот значит как. Если я правильно поняла, отец спит с Лариной, и бедная женщина терпит его нежные ласки уже долгое время. Боже, куда я попала? Что за дикие нравы?» «Интересно, где мать близнецов? Умерла?» «Ваша матушка добра ко мне, она всё понимает и даже рада, что ей не приходится ложиться с ним в одну постель», словно прочитав мои мысли, сказала служанка и смахнула слезинку. «Но я всё готова терпеть, лишь бы у моей дочери судьба была лучше, чем у меня. Всё-таки она дочь Виконта, и он сможет выдать её замуж, например, за купца или богатого горожанина, чтобы девочка не прислуживала, как я». История начинала разворачиваться со всей стремительностью. Итак, Ларина родила ребёнка от своего хозяина, и у близнецов есть сестра. Да, дремучее средневековье. — А разве она не может выйти замуж за благородного человека? — спросила я. И как только увидела лицо служанки, поняла, что ляпнула глупость. — Фарианон, вы слышите себя? — Ларина удивлённо покачала головой. Это невозможно. Ни один благородный господин не женится на дочери служанки. Вы бы еще сказали, что моя дорогая Ангелия может выйти замуж за нашего герцога Аргайла. Это еще кто? Что за герцог? Ну, не знаю. Кто вообще хочет выйти за него замуж? Закинула я удочку и дернула плечиком, будто действительно не понимала, как такое возможно. Да что ты такое говоришь? Засмеялась Ларина и, поднявшись, пошла к столу. Разве есть в нашем герцогстве девушка, которая не мечтает выйти замуж за ридгана Аргайла? Он молод, хорош собой, у него статная выправка и полные сундуки золота. Ясно, местный плейбой. Потихоньку я начинала вникать в кое-какие нюансы. Это герцогство, я дочь Виконта и мой батюшка еще тот самодур. Будущее обещало быть очень интересным. Мне было страшно до колика в животе. Но я ещё раз приказала себе не впадать в панику. Ларина накрыла на стол, и, усевшись на неудобный стул, я с опаской посмотрела на непривычную еду. Овсяные лепёшки, желтоватый сыр, молоко в глиняном кувшине и варёное мясо. Да, без изысков. «Кушайте. Нужно, чтобы ваши щёчки стали кругленькими, как яблочки». Служанка налила молоко в большую кружку и положила на лепёшку кусочек сыра. Ни одному мужчине не понравится жена с впалыми щеками и тоненькими ручками. Я взялась за еду и с облегчением отметила, что сыр очень вкусный, слегка солоноватый, с орехово-сливочным вкусом, лепёшки мягкие, а молоко сладкое и жирное. Съев всё до последней крошки, я откинулась на спинку стула, и Ларина похвалила меня. «Вот и молодец! Теперь ложитесь и отдыхайте. Я вот книгу принесла из вашей комнаты». Служанка достала из корзины книгу в толстой обложке и протянула мне. «А я пойду, у меня ещё дел полно. Не скучайте, моя милая, завтра вы уже вернётесь в свою комнатку». Она поцеловала меня и, собрав грязную посуду, ушла. Я прилегла на кровать и снова почувствовала головную боль. Она тупо пульсировала где-то в районе затылка, и я бы не отказалась от таблетки обезболивающего. «Корделия и принц Фаргонт» прочитал я название книги, которую мне принесла Ларина. Похоже на какой-то любовный роман. Я углубилась в чтение и не заметила, как уснула. Спала я настолько крепко, что когда, наконец, разлепила тяжёлые веки, у меня всё плыло перед глазами. Странное состояние, словно меня чем-то опоили. Но когда я увидела кусочек восходящего солнца в маленьком окошке, мои подозрения стали ещё сильнее. Неужели я проспала до самого утра, ни разу не проснувшись? Нет, здесь точно что-то не так. Я села на край кровати и тряхнула головой, развеивая тяжёлую одырь, от которой немного расплывались окружающие предметы. Но боль ушла, и сейчас мой затылок чувствовал себя вполне сносно. Угли в жаровне почти потухли, и в комнате стало прохладно и сыро. В замке повернулся ключ, и я посмотрела через плечо, ожидая увидеть кого угодно, Это была Риви. «Доброе утро, моя милая Рианон!» Радостно воскликнула она и, быстро подойдя ко мне, накинула на плечи шерстяной плащ. «Вот и закончились твои мучения. Пора возвращаться домой». «Погоди, у меня кружится голова». Я слабо улыбнулась ей, и Риви погладила меня по плечу. «Это из-за лекарства, которое подмешало в молоко Ларина. Ты выспалась?» «Значит, я была права, что меня чем-то опоили». «Выспалась», — ответила я и посмотрела на открытую книгу. «Она не хуже сонного зелья». «Тебе ведь всегда нравилась любовь Карделии и принца Фаргонда», — удивлённо воскликнула Риви. «Неужели что-то изменилось?» «Возможно, они просто мне надоели», — усмехнулась я, и девушка потащила меня к двери. «Пойдём же, хватит уже здесь сидеть». Мы вышли из комнаты, и я с любопытством рассматривала всё, что меня окружало. Влажные каменные стены, винтовая лестница, убегающая куда-то вниз, и узкие окошки, в которые врывался прохладный ветер, несущий лёгкий аромат неведомых цветов. «Твой любимый озерник расцвёл, слышишь его аромат?» Риви вдохнула полной грудью. «Я вчера бегала к озеру и нарвала целый букет. А вдруг мне удалось пленить фею, и она станет исполнять наши желания?» «Ты такая фантазёрка», — мягко улыбнулась я этой милой девчушке. «Феи не существуют». «Существуют», — Риви ущипнула меня за руку. «За такие слова они заведут тебя в чащу леса и заставят бегать по кругу два дня и две ночи». Мы вышли из башни, и я чуть не ахнула, оказавшись в настоящем Средневековье. Это был замок, или даже скорее крепость, при виде которой у меня перехватило дух. Высокие толстые стены, огромный мощёный двор — И десяток солдат в кожаных одеждах расхаживающих туда-сюда. За опущенной решеткой виднелся поднятый мост и редкий паралесок. Риви потащила меня дальше, и вскоре мы скользнули в высокие темные двери, которые с глухим стуком захлопнулись за нами. Девушки, стойте! Раздался женский голос, и Риви резко остановилась, а я налетела на ее спину. Подойдите. Мы были в большом замковом зале, освещенном светом коптящих факелов и пламенем, гудящим в огромном камине. Посреди зала стояли длинные столы в форме буквы «П», и возле них суетились слуги, расстилая белые льняные скатерти. Спиной кочегу сидела темноволосая женщина с высокой прической и смотрела на нас холодным взглядом. На вид ей было чуть больше сорока, и она казалась довольно привлекательной, несмотря на худобу. Мы с Риви были похожи на неё. «Да, матушка», — сестра снова взяла меня за руку, и мы подошли ближе. Тяжёлое бархатное платье цвета мха явно сковывало её движение, и мне даже стало страшно, как она дышит в настолько затянутом корсете. «Рианон, надеюсь, ты поняла, как нужно себя вести, чтобы ни мне, ни отцу не было стыдно?» Женщина окинула меня недовольным взглядом. «Приведи себя в порядок и спускайся вниз». «Скоро приедет твой будущий муж». «Да, матушка», — ответила я, и она протянула ко мне руки. «Иди же сюда». Женщина обняла меня и, прикоснувшись к албу холодными губами, посмотрела на Риви. «Барон тоже прибудет сегодня в замок. Надень платье из розового дамаста, Риви». «Хорошо, матушка». Девушка моментально погрустнела. Видимо, появление барона оказалось для неё неприятной новостью. «Идите». Женщина махнула рукой и снова принялась наблюдать за слугами. Мы пошли к широкой лестнице, и я в очередной раз мысленно взмолилась высшим силам, чтобы они вернули меня обратно.